Значительные размеры принял морской и прибрежный разбой в бассейнах Северного и Балтийского морей, откуда начинали свои походы викинги. Обстановка в Европе того времени была сложной. Государство каролингов распалось в результате внутренних раздоров. В Скандинавии образовались все отдельные королевства которые почти непрерывно враждовали между собой. Восточные славяне, совершавшие набеги на чужие берега, и сами были вынуждены сдерживать натиск датских и германских феодалов. Вместе с тем, уже в X-XI веках между прибрежными государствами Северного и Балтийского морей шла оживленная морская торговля. Однако она постоянно нарушалась разбойничьими нападениями, охотой на людей и пиратством. Автор одной исторической хроники пишет об этом времени. Пиратство в Северном море, а также в других районах у датчан, шведов, норманнов, саксов, вендов, русов, англичан и шотландцев настолько усилилось, что от разбойничьих походов и набегов пиратов никто не был защищён ни на море, ни на суше. И если раньше пиратством занимались отдельные лица, то сейчас морской разбой стал делом целых наций и народов. Так шведы грабили датчан и русов, датчане и норманны англичан и саксов, венды датчан, саксы англичан и французов. Но я это перечисление нельзя назвать полным. Непонятно, почему не упоминаются фризы, ибо они не только были хорошими мореходами и купцами, но и занимались морским разбоем, торговлей людьми. Они сопровождали на своих кораблях Карла Великого во время его военных походов против западных славян и саксов, поддерживали английских королей против норманнов, а союз фрисских пиратов принимал участие в первом крестовом походе. В 1097 году пираты участвовали в сражении у Тарса. Однако фрисскому побережью также пришлось испытать тяжесть разбойничьих нападений. Около тысячного года в страну фризов вторглись датские и шведские пираты, называвшие себя «сжигающие в пепел». По преданию, это были два сильных разбойничьих отряда, один из которых насчитывал более 20 тысяч человек. Они разграбили и опустошили всю страну. На южном побережье Балтийского моря На яду с торговлей опустошительный набеги на Скандинавское побережье и прежде всего на датские острова совершали славяне, ободриты, бодричи, лютички и поморяне, которых хронист называет вендами. Они нападали на Готланд и Борнхольм, Фальстер, Лаланд и Ютландию, иногда даже на английское побережье. Во время набега на один норвежский город В 1135 году они захватили в плен 7 тысяч женщин и детей, которых через невольничьи рынки продали в рабство на восток. После того, как в 1043 году датчане разрушили их первую базу на побережье Эмбург, они передислоцировались на остров Рюген. Возле мыса Аркона, самой северной точки острова, откуда далеко просматривалось море, Они построили крепость. В 1168 году она была сожжена датчанами. В 1187 году славяне совершили нападение на шведский город Сиктуна, разграбили его и вновь захватили много пленных, которых продали на невольничьих рынках. Норская торговля между государствами, расположенными на побережье Балтийского и Северного морей, велась обычно через ютландский перешейк. Лишь в редких случаях корабли огибали этот полуостров. Самым известным перевалочным пунктом для товара обмена на протяжении веков был Хайтхабу. Датское купеческое поселение на юге Ютландии, защищенное двойным валом. В начале X века Хайтхабу стал шведским. С 934 по 938 год Им владели немцы, затем снова датчане. Несколько раз город подвергался пиратским нападениям и разграблению.